Глава двадцатая. «Где мы?» – раздался в темноте голос Никиты. «Надо найти выключатель», – посоветовала я. «Скорее всего, он на стене у подъемника». Никита пошарил рукой в указанном месте. «Тут такой же крючок, как и наверху», – сообщил он. Вспыхнул свет. «Таня права», – сказал Кит. «Выключатель около лифта». «Турагентство – маяк любви». прочитал Димон, приехавший к нам на помощь. «Новобрачным скидки для семейных пар эксклюзивные условия, медовый месяц в любой стране мира». «Коробок, можешь узнать, кто арендует этот офис?» — спросила я. «Без проблем», — ответил Димон и поставил на стол ноутбук, с которым не расстается. «Сережа, Алёня, начинайте искать», — велела я. «Что?» — спросил Капин. «Всё», — ответил Никита, «любую странность показываете». «Деньги — это не странность», — вздохнул Васкин. «Лады, мы поняли». «Не удивлюсь, если выяснится, что и этот офис занимала Вероника Матвеевна», — пробормотала дюдюня. «Где тут дверь? Хочу выйти посмотреть, что на окна наклеено». «Какая-нибудь реклама или плакаты?» «Дверь справа», — подсказала я. «Вижу, спасибо». Поблагодарила Ада и вышла в коридор, но почти сразу вернулась. На левом стекле, как я и предполагала, реклама. Текст тот же, что и внутри висит. На правом то же самое. «Ага», — пробормотал Коробков. «Нашел». «Съемщик Вероника?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, осведомилась Дюдюня. Димон покачал головой. «Гортензия Вениаминовна Миронова». «Москвичка», прописана в Корсаковом переулке. Он находится в самом центре города, недалеко от Храма Христа Спасителя. Дом 6, квартира 8. «Это кто такая?» – удивилась я. «Имя как цветок, редкое. Не его ли имела в виду Леся, рассказывая, как побывала на дне рождения Зильды?» «Торговый центр», – начал Димон и замолчал, потом сказал. «Интересно». «Что?» – насторожилась я. Магазин построен давно, он один из первых в Москве. Продолжил Коробков. Им ныне владеют три человека. Нина Сергеевна Панина, известная нам как Зельда, Вероника Матвеевна Фомина и Гортензия Миронова. Здание они получили в наследство от Локтевой Авдотьи Филипповны. Гортензия ее единственная дочь от Вениамина Локтева. Фамилия Миронова у нее от мужа. «Хозяйки мола сами у себя снимают торговую площадь?» Фыркнула Дюдюня. «Подозреваю, что они не платили аренду», — хмыкнул Никита. «Дорогой, любимой маме Авдотьи Филипповне от Гортензии и Зельды в день рождения», — произнес Сергей. Мы все разом повернулись к парню. «Что ты сказал? Повтори», — попросила я. Сергей показал нам альбом для фотографий. «Вот, открыл его, а внутри надпись». Димон подошел к капину. Еще число стоит. 13 апреля. Секундочку. Коробков посмотрел в свой ноутбук. «Локтево умерла 10 апреля, в год, который указан на обложке альбома. Подарок не дошел до адресата. Интересно, почему его тут хранили? Не выкинули. С этими словами Коробков начал перелистывать страницы, и я встала справа от него. Тут же старые снимки, черно-белые, цветные. «Выбросить их нельзя», — сказала Ада, приблизившись к Коробкову слева. «Может, и негативов давно нет? Когда чьи-то старые снимки в мусор отправляешь, возникает чувство, что человека в помойку выбросил», — А высказался Лёня. Я стала внимательно рассматривать содержимое альбома. Кто-то очень постарался, составляя фоторассказ. «Мама, Зельда, Ника и Гортензия на даче». На фото три маленькие девочки сидят в гамаке около красивой молодой женщины. Она худенькая, с копной вьющихся роскошных волос. На другом снимке та же компания на веранде. На столе торт, самовар и подпись «День рождения Зели». Я аккуратно перелистывала страницы. Дети подрастали, мать долго оставалась красивой. Даже на последних снимках, где Авдотья уже совсем пожилая, она хорошо одета и волосы у нее темные, без седины. «С деньгами у них был порядок», — отметила Ада. «Посмотри, какие у локтевой серьги кольца». «Может, это бижутерия», — предположил Никита. «Это сейчас в моде цацки, которые из разбитых бутылок клепают», — поморщилась Дюдюня. Настоящие камни всегда были, есть и будут дорогими, но поскольку бабам хочется богато-красиво выглядеть, то плодятся бриллианты из стекляшек в оправе из самоварного золота. Адамарковна показала на один снимок. А внимание, дата. В те времена обеспеченная женщина скорее с голыми ушами вышла бы, чем в дело в них дешевку. Бижутерии торговали в киосках печать, барахло покупали школьницы. Обратите внимание на дизайн Серег, броши и кольца локтевой. В моде тогда были комплекты. Все подбиралось в тон, а цвет сумки должен был совпадать с тоном обуви. Губная помада и лак на ногтях тоже одного оттенка. Одни подвески бедненько, кольцо к ним хорошо, брошь придачу прекрасно. Ожерелье на шее говорила о богатстве дамы. Дизайн того, что у именуется «малинка» – много бриллиантов горкой. Такое приобреталось на черный день. Наши мамы и бабушки пережили большевистский переворот 17 года, последующую гражданскую войну, голод, Вторую мировую. Они хорошо знали, когда с неба падают бомбы, деньги превращаются в ничто. Если только это не золотые царские червонцы. При любых переворотах, войнах, в цене возрастают дорогие ювелирные украшения, лекарства, предметы искусства. В стране беда. И находится ушлый человек, который тебе за картину Айвазовского даст препарат для больного ребенка, пару буханок хлеба, банку сгущенки. И это знание мамы бабушки передали дочерям и внучкам. Что можно выменить в случае бегства от оккупантов на модное сегодня колье из осколков разбитого стакана? Ничего. Что можно выменить на ожерелье из настоящих бриллиантов? Место в поезде или на корабле, которую везет тебя подальше от кошмара войны и революции. Почему некоторые дворяне, убегают большевиков, смогли в Одессе сесть на корабли и уплыть из страны? Женщины шили пояса, прятали туда свои драгоценности. Они послужили пропуском на борт. Носите бижутерию на здоровье, но помните. Цена ей в трудный момент. Копейка.